Глава одиннадцатая. Слухи. Кухня Уайтмар-Холла гудела, как потревоженный улей. Я стояла у каменной раковины, бессмысленно перебирая грязные тарелки, когда до меня донеслись обрывки разговора. Сама видела — в саду, за чаем. А леди Агата ее как родную приняла. — Граф им совсем потерял голову. Ложка звякнула опол. Все замолчали. Миссис Харгривс вошла в кухню с таким видом, будто собиралась кого-то казнить. — Барлоу! — ее голос резанул, как нож. — Леди Гриствуд требует тебя в свои покои немедленно. Я вытерла руки о и вышла под тяжелыми взглядами. За спиной тут же поднялся шепот. — Говорят, он подарил ей кольцо. Видела, как в саду целовались. — Отец ярости! Грозится выгнать? Леди Агата встретила меня в своем будуаре, окруженная шелками и кружевыми. На кровати лежало платье, нежно-голубое, с тончайшей вышивкой. «Примерь — Примерь, — приказала она, не отрываясь от письма. Я осторожно дотронулась до ткани. Она была мягкой, как лепесток. — Ваша светлость, я не могу. — Можешь, — она отложила письмо и подняла на меня острый взгляд. — Завтра ты будешь обедать с нами, как леди. — Но! — Никаких «но». Сними это тряпье и примерь платье. Дрожащими руками я расстегнула передник. Платье сидело как влитое. Я смотрела в зеркало и не узнавала себя. Тонкая талия, белые плечи, волосы, уложенные в скромную, но элегантную прическу. — Недурно, — оценила леди Агата. — Теперь слушай внимательно. Она вручила мне веер. — Завтра за обедом ты будешь молчать. Отвечать только, если спросят. Смотри в тарелку. Никаких взглядов на Уильяма. А если... — Если герцог начнет кричать, — перебила она, — я возьму слово. Я кивнула, чувствуя, как подкашиваются ноги. А вдруг леди давно уже сошла с ума, и теперь я для нее просто развлечение на старости лет? Но молодое сердце так хотело верить в чудо, что я... я решилась. И еще одно. Леди Агата открыла шкатулку и достала тонкую серебряную цепочку с маленьким медальоном. Это тебе. В медальоне была миниатюра, та самая, с портретом леди Элеоноры. — Чтобы помнила, — прошептала она, застегивая цепочку у меня на шее, — любовь сильнее условностей. И это и тебе, и ему полезно будет помнить. А их отцу я так и быть сама напомню. И улыбнулась той самой хитрой улыбкой. Слухи тем временем расползлись по дому как паутина. Когда я возвращалась с девичью, уже в своем обычном платье, но с медальоном под воротником, меня остановил брат Уильяма. — Ну что, пташка? — он преградил путь, опираясь руками о стены коридора. — Готовишься к завтрашнему спектаклю. — Откуда вы? — Неужели ты думаешь, что в господском доме можно что-то утаить? Слуги давным-давно рассмотрели все приготовления этой старой сумасшедшей. Я попыталась пройти мимо, но он схватил меня за руку. — Отец в бешенстве. Он все равно не позволит. Если думаешь, что твоя новая роль что-то изменит... — Отпустите, сэр! Я вырвала руку. Он усмехнулся. — Завтра будет весело. Ночью я не могла уснуть. Деревянная птичка, подаренная Уильямом, лежала у меня под подушкой. Я то и дело доставала ее, чтобы убедиться, что это не сон. За стеной кто-то шептался. А миссис харгривс говорила, что леди Агата хочет ее удочерить. Граф Уильям, якобы, грозился отказаться от наследства. Завтра все решится. Я натянула одеяло на голову, но голоса не умолкали. Глупые сплетни, порождающие еще более безумные домыслы. Утро началось с переполоха. Леди Агата прислала горничную, помочь мне одеться и причесаться. — Сидите смирно, — бормотала девушка, заплетая мои волосы. — Ох, и натерпелась же я сегодня! — Что случилось? — Граф Уильям весь дом на уши поставил. Она понизила голос. Говорят, ночью был страшный скандал. Он заявил, что отказывается от леди Изабеллы. Сердце заколотилось чаще. — И что герцог сказал? Горничная побледнела. Он пригрозил выгнать сына из дома. Я закрыла глаза. Когда я была готова, леди Агата сама пришла за мной. — Ты прекрасна! — оценила она. — Теперь слушай. Что бы ни случилось там, держись. Я кивнула, с трудом сглатывая ком в горле. Дверь в столовую казалась мне вратами в ад. Леди Агата толкнула ее, и мы вошли. За столом уже сидели старый герцог с каменным лицом, Марк с ядовитой улыбкой, несколько незнакомых аристократов и Уильям. Его глаза встретились с моими, и в них вспыхнул огонь. «А вот ты, наша гостья!» — громко объявила леди Агата, подталкивая меня вперед. «Милорды, позвольте представить вам мою протеже, манмуазель Барлоу». Тишина повисла, как нож над шеей. Старый герцог медленно поднялся. «Это шутка, сестра!» «Нисколько!» — леди Агата усадила меня рядом с собой. «Мария, дочь моего старого друга, я взяла ее под опеку». Ложка, которую держал Марк Сенклер, грохнулась на тарелку. «Тетя, ты с ума?» «Молчать!» — тряхнула тростью леди Агата. «Или ты забыл, с кем говоришь? Я стара, но все еще выше тебя по положению, и занимаю должность Фрейлина Ее Величества, пусть она и не вызывала меня к себе несколько лет. Так что не тебе, Марк Сенклер, мне указывать!» Уильям сидел не шелохнувшись, но уголки его губ дрогнули. Старший герцог налил себе вина дрожащей рукой. — Значит так, — прошепел он, — ты хочешь сказать, что эта девушка будет обедать с нами, — закончила за него леди Гриствуд, как равная. И, повернувшись ко мне, добавила громко. — Мария, милая, попробуй трюфели, они восхитительны. Я потянулась к блюду, чувствуя, как двадцать пар глаз следят за каждым моим движением. В этот момент Уильям неожиданно встал. — Отец! — его голос звучал четко. — Я хочу официально представить вам, мадемуазель Барлоу. Комната замерла. Она... «Сиди — Сиди! — взревел старый герцог. Но Уильям продолжил. — Она та, кого я выбрал. Грохота прокинутого стула, громкие возгласы. Леди Агата сжала мою руку под столом. И тут дверь распахнулась, и в комнату вбежал запыхавшийся лакей. «Милорд, срочные новости из Лондона, король!» Но я уже не слышала продолжения, потому что в этот момент Уильям посмотрел на меня через весь стол и улыбнулся той самой улыбкой, которая светилась в его глазах у озера. И я поняла, игра только начинается.